Во вторая. Все то, что сказал сейчас Измайлов, отчетливо смахивало на самоубийство. Но о смерти Глеб не думал. Нервозность майора передалась лейтенанту. Видимо, важные лица находились в том клубе. Не будет дивизионная разведка заниматься пустяками. Уранцев летел, как на крыльях проделывал сложные трюки, не раз имел прекрасную возможность оказаться в кювете. Бойцы, дожидаясь командира, разбились на кучки, курили. Водители прогревали двигатели. Над восточными предместьями поднималось зарево. Наша артиллерия молчала. Очевидно, это немцы жгли город. — Сержанты, ко мне! — скомандовал Глеб, спрыгивая на землю. Уранцев ждать не стал, развернулся и быстро укатил. К взводному подбежали Пахомов и Левитин. Второй был стройнее и выше товарища, имел незаконченное высшее образование, что, несмываемой печатью, въелось в его лицо. «Архиважный вопрос, товарищи сержанты. Есть среди ваших ребят уроженцы Волоколамска? Нужен человек, знающий город». — Так я сам уроженец Волоколамск, товарищ лейтенант, — сказал Пахомов. — Школу здесь окончил. Жили с мамкой и батькой на улице Тульской, что на восточной окраине. Потом, правда, сменил место проживания, окончил ФЗУ, три года работал на заводе в Подольске, в армии отслужил. — Что ж ты молчал, сержант, — заявил Глеб. На подобное везение он даже не рассчитывал, но всякое бывает. — Не молчу, товарищ лейтенант. С обидой произнес Пахомов. — Говорю, как есть. Лейтенант ставил задачу рубленными фразами. Сержант выслушал его, озадаченно почесал затылок, облизнул пересохшие губы и проговорил. — Через турбинный завод, стало быть. Да, это самый очевидный путь. Его развалины даже отсюда видны. Там бои не идут, танки не проедут. Можно попробовать. Я эту местность хорошо знаю, вернее, знал. Там вряд ли что могло измениться. Небольшая промышленная зона, улица коммунаров, затем еще парочка. Клуб завода шарикоподшипников как бы особняком стоит. Там маленький сквер, деревья. Ну, все, сержант, в твоих руках нашей жизни и вся ответственность. Ломай голову, веди нас, Сусанин. По машинам, бойцы, рассредоточиться равномерно, держать наготове пулеметы. Под пули не лезть. «Левитин, в замыкающую машину. Я буду во второй. Дистанция между грузовиками — тридцать метров». «Помолились на ночь?» — ушутил он. Без суеты не обошлось. «По коням заорал сержант. «Всем лежать! Над бортами не парить!» Суетились автоматчики, лезли в машины, вели гнезда в кузовах. До окраин турбинного завода колонна добралась без происшествий. Городские предместия затянул смрадный дым, поэтому водителям пришлось сбросить скорость. Справа и слева на улицах промышленной и трикотажной шел бой. Противник сопротивлялся, медленно отходил. Немцы ожидали подкреплений, до последнего верили в победу. Но, согласно донесениям армейской разведки, резервы у фашистов отсутствовали. Справа на трикотажной положение было лучше. Красноармейцы углубились на пару кварталов, подтянули пулеметы и пресекли попытку неприятеля перейти в контратаку. Командиры копили силы для очередного рывка. Слева на промышленной улице что-то шло не так. Войска топтались на месте, щадили подбитые танки. Немцы стреляли из полевых орудий и сопротивлялись с невиданным упорством. Невзрачные избы частного сектора облепили гребни оврагов. Через лощины, заваленные мусором и снегом, были перекинуты чахлые мостки. Танковые колонны здесь встали бы. Грузовики ползли по мосткам, скрипели хлипкие конструкции. Пехотинцы спешились, шли за машинами. Грузовики забрались на Косогор, встали, и автоматчики забрались в кузова. Им крупно повезло. Данный участок пулеметы не прикрывали, все свои силы немцы бросили в бой. Колонна погрузилась в низину. Водители на свой страх и риск выключили фары. Нельзя было привлекать внимание. На улице Промышленной рвались снаряды. Что происходило справа, понять было трудно. Но и там, похоже, все смешалось. В окрестностях турбинного завода не было ни одной живой души. Вздымались покалеченные стены, громоздился мусор. Грузовики петляли между кучами битого кирпича. Напряжение росло. Шубин стиснул рукоятку автомата, вглядывался в лобовое стекло. Долик Иванчин, закусив губу, вертел баранку, жирный пот стекал по его лбу. Обычно скупой на комментарии и присказки сегодня он помалкивал. Турбинный завод был разнесен в Дребезге еще в октябре. Здесь пытался закрепиться наш отступающий батальон и подвергся артобстрелу. Пила убитых красноармейцев собирали местные жители под присмотром немецкой охраны. Ни к чему был оккупантом под боком такой рассадник заразы. Головная машина внезапно остановилась. Глеб напрягся. Но «Ну, вроде все нормально. Какая-то преграда на дороге. С кузова спрыгнули несколько человек. Побежали растаскивать завал. Приподнялся пулеметчик с дегтярем. Сдорко озирался. Вылез на подножку водитель головной машины красноармеец Каратаев. Плотно сложенный, рассудительный, далеко не юный. Тоже стал оглядываться. Сержант Пахомов нервничал. Энергично жестикулировал. Мол, быстрее. Бойцы натужились, оттащили огрызок бетонной плиты и бросились обратно в машину. Застыл в тридцати метрах грузовик, замыкающий колонну. Кузовы шевелились размытые силуэты. Водители снова объезжали препятствия. Мимо проплывали изувеченные стены заводских корпусов, разбитый башенный кран, похожий на скелет динозавра. Зияли провалы в кирпичных стенах. Валялся раскрошенный стенд с портретами перед производства. Бахомов неплохо ориентировался на местности. Остановок больше не было. Сугробы здесь не скапливались. Снег выдувался. Машины миновали покалеченную заводскую ограду, несколько раз сворачивали. Мелькали низкие барачные строения. Грохот боя то отдалялся, то нарастал вызывая у водителей резонное желание утопить педаль. Пролаяла пулеметная очередь. Она явно была не шальная. Справа ухнул разрыв мины. Из кузова выпал боец, пораженный осколками. Ранение было смертельным. Парню порвало артерию, и кровь хлистала, как из ведра. Он скреп ногтями заснеженную грязь, дрожал в конвульсиях. Ругнулся Пахомов. Жив еще сержант. Без него сегодня как без рук. Противник обнаружил три полуторки у себя в тылу. Среди мглистых строений забегали люди. Снова ударил пулемет, сеял смуту и смерть. Взвыл боец в головной машине. Шубин высунулся из кабины, кричал, чтобы не останавливались. «Парню на дороге уже не поможешь!» ванчен вертел руль объезжая мертвое тело не мог он ехать по своему товарищу и вставать шпагин ты чего плетешься как раздавленный Две наших прокричал левитин в замыкающей полуторке пулеметчик не унимался пули барабанили по кабине ломали кузовные доски послышался вскрик кто то повалился на грязный пол товарищ лейтенант павлюченко убит — услышал Глеб и подумал. — Хорошо будет, если хоть кто-то доедет. Треснуло боковое стекло. Пуля прошла по диагонали, пробила потолок кабины. — Лотерея, товарищ лейтенант, — нервно проговорил Иванчин. — Может, убьет, может, пощадит. — Баранку крути, — процедил Глеб. — Думай о том, чтобы доехать. Когда о смерти вспоминаешь, она уже тут как тут. «Точно, товарищ лейтенант! Некогда нам умирать! Столько дел еще впереди!» Поднялся пулеметчик в кузове, открыл огонь и попал. Ответных выстрелов не последовало. «Молодец, Ломакин!» — крикнул Шубин. «Это не Ломакин, а Косаренко, товарищ лейтенант!» — отозвался боец из кузова. «Ломакин, кажется, того. Убили его, в общем!» вскоре колонна вышла из опасной зоны прогремела по мосту через речушку память пахомова не подводила головная машина свернула в узкий переулок остальные двинулись за ней кинулся каменный забор глухие стены переулки громоздились сугробы тонули колеса машины буксовали с ревом одолевали снежную массу теперь лейтенант проорал пахомов — Сейчас мы выйдем на улицу Чкалова, свернем влево. — Я не знаю, есть ли там немцы. — Если есть, то проезжаем двести метров и опять уходим влево, в столярный переулок. Если нет, дуем прямо. — Понял сержант. — Давай, по газам. Поездка превращалась в какую-то спортивную гонку. Улица Чкалова была расчищена от снега, но немцев на ней не наблюдалось. Машины уходили влево, разгонялись. Улица была застроена старыми трехэтажными домами с облупленной краской. Колонна неслась на полной скорости. Дистанции водители уже не соблюдали, им было не до нее. Где-то справа был центр города. Там все еще хозяйничал противник. До поворота осталось метров двести, когда из переулка выбрался взвод немецкой пехоты и двинулся навстречу полуторкам. Солдаты вермахта тащили на себе оружие, снаряжение, ящики с патронами. Наверное, в бой направлялись последние резервы. Встреча на Чкалова стала неожиданностью для обеих сторон. Немцы поздно разобрались, кто перед ними. Потом посыпались тревожные выкрики. Горотаев резко затормозил. Иванчину пришлось проделать то же самое, чтобы не смять ему сзад. Пассажиры в обеих машинах покатились к переднему борту. Крепкая ругань взмыла до неба. «Пахомов, не останавливаться!» — взревел Шубин. «Всем приготовиться!» Он мог бы и не орать. Бойцы подались на левый борт, приготовились к бою. Немецкая колонна встала, солдаты смешали строй. Их командир надрывал глотку, но сам еще не разобрался в ситуации. Ночь выдалась темной а по силуэтам машин не всегда поймешь, кто перед тобой. Бойцы Пахомова открыли беглый огонь из всех стволов. Прицы бросились в рассыпную. Несколько тел остались на дороге. Пулеметчик скинул с плеча МГ-34, но не успел им воспользоваться. Повалился. Голосил в кабине сержант Пахомов крыл замешкавшегося Каратаева. Водитель опомнился, схватился за переключение передач. Полуторка, тряся бортами, сорвалась с места, протаранила нескольких фашистов. Остальные пришли в чувство, но попали под огонь из второй машины. — Иванчин, гони, не останавливайся! — выкрикнул Шубин, прилаживая автомат к открытому окну. Немцы метались по дороге, падали под проливным огнем. Офицер выбежал на середину проезжей части, полил вслед грузовику из пистолета. Когда он обернулся, убегать уже было поздно. На него летела машина. Страх заблестел в глазах этого типа, его пасть оскалилась. Удар был чувствительный. Иванчин треснулся грудью о баранку, ахнул от яркой боли. Шубин чуть не выбил головой лобовое стекло. Едва успел перехватить падающий автомат. Офицер отлетел на несколько метров. Он еще шевелился, когда по нему проехала советская полуторка. Несколько немцев добежали до тротуара, где и попали под кинжальный огонь. Полуторки мчались дальше, но до поворота не доехали. Прямо по курсу опять поднялась стрельба. Пахомов, наверное, что-то придумал. Главная машина вдруг резко ушла влево, стала втискиваться в узкий переулок. Иванчин дал по тормозам, пристроился в хвост. Он что-то бормотал, нетерпеливо колотил кулаком по баранке. Шубин бил из окна экономными очередями. Стреляли все красноармейцы, которые находились в кузове. Они припали к правому борту и изводили боезапас. Машина вошла в переулок, бойцы отвалились от бортов, попадали на пол. — Сержант Пахомов в обход нас повел, — заключил отдышавшийся Иванчин. Прямо немцы не пускают. Так мы теперь огородами будем ездить. Почему бы и нет, товарищ лейтенант? Попытка не пытка. В лоб фрицы пройти не дадут. Третья машина ворвалась в переулок. Красноармейцы продолжали стрелять с бортов. Очевидно, немцы кинулись на перехват. Однако их попытка атаковать колонну была вялой и безуспешной. Кто-то из кузова бросил гранату, и все кончилось. Полуторки прошли 200 метров по узкой дороге и как будто попали в другой мир. Здесь было глухо, как в танке. Вокруг машин простиралось безлюдное пространство. В этой части города немцев не было. Мирные жители тоже не подавали признаков жизни. Дома преимущественно одноэтажные, заваленные снегом по самой крыше. Западный район города напоминал большую деревню. Пахомов угадал. Объезд был безопасный. Машины бодро прыгали по ухабам, сохраняя дистанцию. Метров через восемьсот дорога повернула вправо. Впереди возник забор промышленного предприятия. Подрастала высота зданий. Справа появился большой пустырь. Сердце лейтенанта сжалось. Немецкие власти проводили здесь показательные казни. Помост был сбит основательно на долгие годы. Он тянулся в длину на тридцать метров. На перекладине висели люди, не меньше дюжины. В том числе несколько женщин, причем давно. Дела основательно присыпал снег, облепил картонные таблички на них. Вот что здесь творили оккупанты в течение двух месяцев. Они не ожидали, что будут вышвырнуты из города так быстро. Ночь была в разгаре, когда колонна въехала на улицу Первомайскую. Наступление советских войск развивалось ни шатка, ни валка. С восточных окраин они противника уже выдавили, подступали к центру. Из переулка машины выехали осторожно, простояли несколько минут, пропуская вражескую колонну. Глеб нетерпеливо посматривал на часы. Вся их отчаянная работа могла угодить коту под хвост, если отдел Абвера был заранее эвакуирован. «С чего майор Измайлов решил, что этого еще не произошло?» Мимо тащились грузовые «Опели» с красными крестами на бортах, шли уставшие пехотинцы. Многие были перевязаны, но передвигались самостоятельно. Колонна прошла, стало тихо. Пахомов дал отмашку. Полуторки пересекли дорогу и через несколько минут въехали в небольшой сквер, окруженный облупленными строениями. Пути отхода немецких подразделений остались в стороне. Звуки боя на востоке стихли. Похоже, было на то, что Красная Армия брала передышку. Это было не очень приятно. Меньше всего лейтенанту хотелось куковать в тылу врага. Купеческий дом выглядел целым и даже нарядным. Возле него, покрикивали немцы, работали в холостую автомобильные моторы. Времени на разведку не оставалось. Машины въехали в парк, раздавив пару кустарников. «К машинам!» — полголоса скомандовал Шубин. Построение было символическим. Требовалось всего лишь пересчитать выживших по головам. Они потеряли четверых. Сержантский состав уцелел. Ранен был только один боец. Пуля срезала кожу с плеча красноармейца Казулина. Парень глухо выражался по этому поводу. Отделение Абвера эвакуировалось. Видимо, немцы сообразили, что город не удержать. У крыльца симпатичного двухэтажного особняка стоял грузовик с работающим двигателем. Солдаты в длинных шинелях по цепочке передавали в кузов коробки. На крыльце маялись двое в офицерской форме, обменивались резкими фразами. Недалеко от «Опеля» стоял легковой Volkswagen с усиленной передней рамой и мощными колесами. Пухлый водитель с короткими ногами ковырялся в капоте, что-то отлаживал. Неисправность была не фатальная, мотор работал. Ноги водителя фактически болтались в воздухе. Атака была внезапной. Двадцать шесть красноармейцев свалились на врага, как снег на голову. Убивать офицеров Шубин строго-настрого запретил, позволил только ранить, если очень захочется. Водитель застрял в капоте «Фольксвагена». Его ноги безжизненно свесились. Солдаты побросали коробки, схватились за оружие. Красноармейцы расстреляли их в упор, положили всех четверых. Последнее тело катилось с крыльца, как полено. Заметались перепуганные офицеры. Один выхватил из кобуры пистолет, но товарищ схватил его за шкирку, швырнул внутрь здания, прыгнул туда сам. Разлетались стекла в окнах первого этажа. Захлопнулась входная дверь, пули молотили по ней, выбивая щепки. «Офицеров не стрелять!» — выкрикнул Шубин. Он не раз уже предупреждал бойцов об этом, но... Повторение мать учения! Красноармейцы прекратили огонь разбегались по пустырю. «Отделение в обход! Заблокировать окна и запасной выход! Пулеметы напротив крыльца и к двери черного хода!» — приказал командир взвода. Восемь человек пустились в обход здания и сразу же пресекли попытку немцев к бегству. Застрачил дегтярь, зазвенели стекла. К западной стороне особняка примыкал дворик, опоясанный сплошным металлическим забором. В ограде выделялись ворота. Они были заперты что тут же проверил боец, подбежавший к ним. Со второго этажа простучала очередь. Он прижался к воротам, потом припустил к ближайшему кустарнику. Ноги у парня были длинные, пули его не догнали. Краснормеец Шагалов перебежал через пустырь, неловко забросил автомат за спину, рванул застежку под сумка. Первая граната полетела под колеса Фольксвагена. Машина подпрыгнула, окуталась мрадным дымом. Свалился с капота мертвый водитель, щекастый, с носом пуговкой. Вторую гранату Шагалов закатил под грузовик. Машина осталась на колесах, но осколки повредили рессору, пробили днище кабины, на землю потекла бурая маслянистая жидкость. Шагалов злорадно засмеялся. В окне нарисовался немецкий солдат. Он выбил стекло прикладом, скинул карабин и произвел два выстрела. Больнуть трижды он не сумел. Пуля попала ему в голову, отбросила в глубину помещения. Шагалов как-то вздрогнул, руки его безжизненно повисли. Он рухнул на колени. Злорадная улыбка сползла с губ. Боец упал лицом в землю. Сбешенные красноармейцы открыли огонь по зданию, разбивали уцелевшие стекла, рашили деревянные наличники превратился в решето металлический забор опоясывающий дворик всем отойти прокричал шубин занять позиции в здание не лезть люди выполнили приказ пробежал по пустырю замешкавшийся боец простучала очередь и он покатился с простреленной ногой шубин скрипнул зубами где набрать других исключительно одаренных Автоматчик ударил по окну, заставил немца убраться. Подбежали два бойца, затащили товарища в кустарник. Он визжал от боли, потом захрипел, стал кашлять. И куда его теперь? С досадой подумал Шубин. — Сержант, а его ногу насквозь прострелили! — выкрикнул кто-то. — Мы перевяжем, но куда его девать? Медсанбат бы парня! — Ага, сейчас подъедут! — злобно выкрикнул Левитин. «Агиев, ты башкой когда-нибудь думал?» «Вот снесут ее фриц, тогда и задумается», — заявил кто-то и нервно засмеялся. С этой минуты на открытые участки красноармейцы не лезли, лежали за деревьями, готовились отражать вылазки фашистов. Никто не знал, сколько их теперь находится в здании. Шестерых положили, очевидно, осталось немного. Несколько рядовых офицеров, которых приказано брать живьем. К взводному подползли Осташкин и Карабаш, расположились неподалеку от него. После увлекательных похождений в селе Булатова и в Свято-Успенском монастыре эти бойцы стали держаться вместе. От предыдущего состава взвода остались только они. Командиры Настя не в счет. Справа мастились, устанавливая пулемет Григорий и Федор Ванины. Еще одни неразлучники. Шубину подполз сержант Пахомов. Дальше, лейтенант. Левитин и Семеро с ним держат заднюю сторону здания. Хорошо, что там сквер, есть укрытие. Но что мы будем делать, если немцы пойдут? Я про тех, что в городе. Наши встали, а фрицы не дураки. Скоро двинутся на выход. Уже, наверное, пошли. Только мы об этом еще не знаем. Нас осталось двадцать две души. Это вместе со мной и Левитиным. Вы еще двадцать третья душа. — Будут неприятности. Станем противодействовать им, сержант, — заявил Глеб. — А пока не морочь мне голову. Договорились? Немцы выходят из города другими дорогами. Вроде так получается. Какая улица подходит сюда, с востока? Луначарского, да? — Отправь на нее двух бойцов. Пусть сидят там тише воды ниже травы. Услышат шум или увидят отходящих фрицев сразу сюда. Будем реагировать. «Уй, ну-тарь, сказал сержант и начал шустро откатываться. Шубин лежал за деревом, курил, пряча бычок в широком рукаве полушубка. На востоке постреливали, но наступление явно встало. Наши ждали подкреплений. Ночь была в разгаре, но темнота, как таковая, отсутствовала. На небо выбралась луна, озарилась землю бледным мерцанием. Снежный покров улучшал видимость. Сверепых морозов, как в начале декабря, уже не было. Зима сбавила обороты. Но даже хорошо утепленные бойцы на голом снегу испытывали неудобства. Ворочились, кряхтели. Тут отполз подальше за деревья, растирал отмороженные конечности. «Костер бы развести!» — пробурчал какой-то мечтатель. «Ушицу на рогатинах подвесить, водочки, опять же грамм по сто». «Да чего мелочиться?» — проговорил его товарищ. «Давай подвести. «Точно!» — обрадовался боец. «Давай по А как пройдет, опять нальем». В особняке периодически кто-то кричал. Оттуда доносился подозрительный шум. «Машина сломана! Гир Гаупман разобрал Греб слова какого-то невысокого чина. «Ее вчера во двор загнали, чтобы отремонтировать, но не хватает запчастей» монтируйте, шпигель, — распорядился офицер. — Сделайте все возможное. Этот диалог насторожил Шубина. Значит, во дворе у сотрудников Фабера имеется еще одна машина. — Сломана, Это хорошо. Но новость не из приятных. — Надо бы усилить центральное направление, — подумал он. Первая попытка вырваться из здания была предпринята немцами в три часа ночи. Распахнулась входная дверь, с крыльца скатились несколько солдат. Даже в полумраке было видно, как бледность расползалась по их лицам. Двое спрыгнули с крыльца, лавируя между телами ранее павших товарищей, дружно метнули гранаты. Пока они летели, одного сразила автоматная очередь, другой сам запнулся, покатился по утоптанному снегу, надрывая глотку. Ему не повезло, он повредил ногу гранаты взорвались с недолетом, но на то и делался расчет еще двое солдат вермахта пробежали дополнительные метров десять один из них успел швырнуть гранату вторая взорвалась под ногами у его напарника после того как пуля попала ему в плечо уцелевший солдат пустился на утюг перепрыгнул через мертвеца и залег за ним тело кромсали пули солдат скорчился за ним орал от страха Но долг был выше каких-то человеческих проявлений. Он высунул ствол и вел огонь, пока озлобленные красноармейцы его не пристрелили. В дверном проеме показались два офицера, оба тоже с автоматами. Стали палить куда ни попадя. Один бездумно выпрыгнул на крыльцо, опустошал магазин, вытянув руки на всю длину, словно боялся, что автомат сейчас взорвется. Он был молод. Носил погону обер-лейтенанта. Далеко этот вояка не ушел. Пуля перебила ему колено, он выронил автомат и свержился с крыльца. Потемнел от крови снег рядом с его телом. Красноармейцы растерялись, прекратили стрельбу. Приказ брать офицеров живыми никто не отменял. Раненый обер-лейтенант извивался под крыльцом, надрывал осипшее горло. В проеме обозначились еще двое. Они стреляли, но, наверное, смерть не лезли, поняли, что попытка прорыва провалилась. Красноармейцы на огонь не отвечали, мол, пусть развлекаются. Эти ребята с треском захлопнули дверь, и внутри особняка вспыхнула ругань. Обер лейтенанта немцы решили не вытаскивать. В этом не было целесообразности. Он ворочился под крыльцом, выл от боли, слабым голосом звал товарищей, но никто за ним не пришел. Офицер оперся на здоровое колено, извлек из кобуры пистолет, взвел курок и сунул ствол в рот. Кто-то рядом с Шубиным удивленно присвистнул. Ничто не мешало этому немцу сдаться в плен. Что там наговорила нацистская пропаганда о зверствах русских? Не сказать, что офицеры разведки ждали в плену почет и уважение, но коммунисты не стали бы рвать его на куски. Офицер колебался, тяжело дышал. Выбор был непрост, но он сделал его. Мертвая голова утонула в своих же мозгах. Прошло не больше минуты, как попытка прорыва повторилась. Теперь с обратной стороны купеческого дома. Приклад ударил в стекло, и под звон осколков разразилась бешеная пальба. Пули взрывали снег, ломали ветки кустарника. Какой-то боец охнул и выронил автомат. — Сержант! Козлова убили! — раздался крик. Сбешенные бойцы открыли по окну ураганный огонь. Сомнительно было, что против них работали офицеры в высоких званиях. В здании стонал раненый. Вскоре он замолчал, и несколько минут стояла тишина. Немцы, видимо, терялись в догадках, не могли понять, почему русские их не штурмуют. Не боятся, не верят в свои силы. — Рус, сдавайся! — прозвучал картавый выкрик. — Вы будете уничтожен! Вам не победить, Великий Германия! Ответом на это был дружный смех. — Милый! — «Ты ничего не попутал?» — крикнул Каратаев, и веселье вспыхнуло с новой силой. Снова все как-то неопределенно зависло. Бойцы недоумевали. Почему бы прямо сейчас не взять эту халупу штурмом? Потом можно будет загрузить пленных в машины и благополучно сделать отсюда ноги. Шубин тоже так считал, но приказ был недвусмысленным — окружить и ждать. Что возможно, оно и к лучшему. Сколько еще людей погибнет при штурме? Треть бойцов я уже потерял, — подумал он. Время тянулось раздавленной сороконожкой. Небо и не думало светлеть. Бойцы клевали носами. Если кто-то засыпал, то тут же получал дружеский тумак и начинал ругаться. Попыток вырваться на волю немцы больше не предпринимали. Скорее всего, силы у них иссякли. Шубин внимательно следил за зданием, ползал по тылам, проверял посты. Смутную тревогу ему внушали металлические ворота. За ними что-то скрежетало, лязгало железо. Лейтенанта уголола неприятная мысль. В отделе разведки наверняка должна быть рация, даже не одна. Неужели эти немцы не связались с внешним миром, не сообщили о своем положении? Такого быть не могло. Они обязательно отстучали сигнал бедствия. Понятно, что помощь особо не разгонится, но может и прийти, особенно если маршрут отхода совпадет с улицей Луначарского. Луну закрыли облака. Красиво падали снежные хлопья. Температура повысилась. Это было неплохо. Ближе к пяти часам утра на востоке опять разгорелась стрельба. Работали пулеметы, с глухими разрывами падали мины. Все это превратилось в непрерывный фон. Бойцы терпели холод. Состояние замерзания в эту зиму было нормой. Шубин все чаще поглядывал на часы, боролся с приступами неожиданной паники. Людей у него становилось меньше. Возникало опасение, что в какой-то миг ситуация выйдет из-под контроля. Справа кто-то завозился. Там зазвучали глухие голоса. К Глебу подполз сержант Пахомов в шапке, сидящий на бекрень. Глаза младшего командира беспокойно поблескивали. «Хэр я по вашему приказу тогда людей отправил на улицу Луначарского. Бердыш вернулся, извозчиков на месте остался». Кажется, колонна сюда движется, они ляск слышали. Гул нарастал. Это же катастрофа, товарищ лейтенант. Если фрицы к скверу выйдут, то нам хана будет. Может, стоит отступить, укрыться в окрестных кварталах, пока всех не потеряли? Решайте, товарищ лейтенант. Живо, сержант, бери шестерых бойцов, братьев Ваниных с пулеметом. Побольше гранат. Все остальные должны быть предельно внимательны. Бойцов распредели вдоль дороги, пусть спрячутся. Отпустят колонну вплотную. Если мы перекроем им проезд, то они вперед не сунутся. Будут искать обходные пути». «Быстро, сержант! Времени у нас нет! Иначе все накроется ржавым тазом!» Бойцы отползали через одного, выходили из сквера. Товарищи отдавали им гранаты, даже пара противотанковых нашлась. Красноармейцы, пригнувшись, бежали мимо наспех замаскированных полуторок. Григорий Ванин тащил пулемет. Брат-близнец приплясывал вокруг него, мешался под ногами. Они привычно переругивались. Глеб не выдержал, припустил за ними, пряча гранаты в карманы. Не мог он пустить столь важное дело на самотек. Улица Луначарского шириной не отличалась. Одна полоса для движения в каждую сторону. Снежных заносов здесь было немного. Дороги немцы убирали. Сугробы громоздились вдоль дореволюционных двухэтажных зданий с претензиями на архитектурные изыски. Красноармейцы ныряли за сугробы. Все они расположились справа, чтобы не попасть в своих. Холода бойцы не чувствовали, обливались потом. Постовым не почудилось. Вражеская колонна действительно приближалась. Немцы выводили из города все, что имели. Их малочисленные арьергарды вели бои, сдерживая натиск Красной армии. Вся боевая техника осталась на полях сражений. По улице шли грузовики. Их было немного. Оборванные пехотинцы устало месили грязь, перемешанную со снегом. За «Опелями» катилась основательно продырявленная легковая машина. Огонь красноармейцев открыли, когда колонна поравнялась с засадой. Немцы были такие уставшие, что даже сопротивляться толком не могли. Пулеметная очередь повалила несколько человек. Противотанковая граната взорвалась под колесами ведущего грузовика. Фашистов, сидящих в кабине, бойцы посекли свинцом. Выжившие солдаты вермахта попятились, побежали прочь, путаясь в полах длинных шинелей. Повреждения в моторе были неустранимы. Грузовик встал, густой дым повалил из капота. Из кузова кто-то выпрыгнул, но только поднялся, как пули сбили его с ног. Бойцы перенесли огонь на стальные машины, щедро расточали свинец, бросали гранаты. Взвелась над сугробом оскаленная физиономия Григория Ванина. Он строчил из пулемета, орал с надрывом. «С наступающим, господа! Подходите ближе, поздравлять будем! Подарков сегодня всем хватит!» Он вошел в рашу, и уже не понимал, что делает. «Братишка, довольна!» — выкрикнул Федор, схватил родственника за шиворот, повалил в снег, отобрал пулемет и стал прилаживать его к глыбе спрессованного снега. Григорий болтал ногами, плевался снегом, костерил надоевшего братца. Огонь красноармейцы не сбавляли. Немцы убегали, отстреливаясь, ныряли за сугробы с обратной стороны дороги. Головной грузовик красиво горел. Пламя жадно облизывало брезентовый навес, перекинулось на кузов. Машина перекрыла дорогу. Под вопли старшего по званию водитель второй машины поддал газу, уперся в задний бампер горящего «Опеля», Сделал попытку выдавить его на обочину. Но побороть такую махину он не мог. Кашлял в дыму, расточал проклятия. Пули разнесли стекла, но в водителя не попали. Он сообразил, что подвергается сумасшедшему риску, закричал от страха, стал выбираться из кабины, но почему-то на ту сторону, откуда велся огонь. Принял на грудь порцию свинца и повалился под колеса. В кабину залетела вторая противотанковая граната, порвала ее как картонку. Теперь уже две машины перекрыли движение, что сделало проезд фактически невозможным. Водитель легкового «Фольксвагена» судорожно сдавал назад, но уперся в бампер машины с красным крестом, по которой красноармейцы не стреляли. Из легковушки выскочили трое в фуражках, открыли беспорядочный огонь из пистолетов. У одного из них была забинтована голова, и движение он совершал неуверенно. Этот тип повалился сразу. Еще один, когда пытался спрятаться за санитарную машину. Третий перекатился через снежный вал и больше не появлялся. Санитарная машина стала пятиться. Из кабины выпрыгнул мужчина в белом халате, замазанном кровью, буркнулся через снежную гору. Часть пехоты залегла за сугробами, вяло постреливала. В ту сторону полетели гранаты, рвали снег. Над снежным косогором мелькали каски, немецкие солдаты торопились убраться отсюда. Гранаты все еще летели через горящие машины. Замешкался подтянутый эфрейтор. К сожалению, Глеб не знал его фамилию. Этот парень хотел увидеть результат своего броска. Пуля сбросила его с косогора. Он повалился в яму, неловко вывернул голову. Шубин стрелял вдоль дороги. Автомат подрагивал в руках. Племет Дегтярева продолжал плеваться смертью. Немцы не выдержали. Их командиру не было резона терять своих последних людей. За санитарной машиной следовали мотоциклисты, затем опять грузовики. Автомобили отходили задним ходом. Надо искать обходную дорогу. Здесь высадился русский десант, и проезда нет унтер Штрауб! Прикрывайте отход нашей колонны!» — услышал Глеб. Два мотоцикла протиснулись между сугробами и грузовиками. Солдаты в колясках развернули пулеметы. Красноармейцы упали в укрытие. Только Федор Ванин вроде ничего не видел, опустошал диск. Презрение к смерти у них, очевидно, было семейным. Или просто дурь такая, стремление покуражиться, покрасоваться. Теперь уже Григорий оттаскивал братца. Федор брыкался, но опыт по этой части, очевидно, давно наработали оба. Григорий перехватил родственника за пояс, и они покатились под ограду. Немецкие пулеметчики строчили густо, прикрывали отход своих сослуживцев. Пламени горящих машин было светло, как днем. Люди лежали под снежными шапками и заслоняли головы ладонями. Только красноармеец-карабаш полз по канаве вдоль дороги, вскоре выбрался из опасной зоны, поднялся, побежал в припрыжку. Поравнявшись с мотоциклистами, он выдернул из-под сумка гранату, полез на сугроб. Снег сыпался. Алексей съезжал обратно, но все же вскарабкался, приготовился к броску. Водитель ближайшей машины уловил движение боковым зрением, но граната уже летела. Она упала между мотоциклами. Мощность взрыва была незначительная, но все цели находились рядом. Осколки убили не всех. Но когда они разлетелись, Алексей поднялся и начал строчить из ППШ. Мотоциклисту зажало ногу груда и металла. Он страдал недолго. Карабаш испустил облегченный вздох, съехал обратно по сугробу, состроил мину библейского персонажа и застыл. Поднялись все красноармейцы, которые находились на улице Луначарского, стали стрелять вдогонку отступающей колонне. Сыпалось стекло с разбитых фар, трещал металл. Отходящая немецкая пехота вяло отстреливалась. — Ну что, наигрались! — прокричал Глеб. — Поздравляю, товарищи, мы критически малыми силами развернули назад целую тучу врагов. — Так продержимся же до конца, даю обещание. «Каждый, кто выживет, перейдет на службу во взвод полковой разведки, сформированной мной. Служба будет адская, но почетная, если, конечно, пожелаете», — добавил он. «Может, вам в пехоте больше нравится? Ведь это так здорово дойти пешком до Берлина». Последнее замечание было встречено дружным гоготом. Мы согласны, товарищ лейтенант». — сказал ухмыляющийся Косаренко, молодой, но уже лысоватый, с носом украшенным горбинкой. — Вы нам только одно объясните. В вашем взводе мы до Берлина на гусях-лебедях долетим. Смех был явно не к добру. Ночь еще не кончилась. До Берлина не один год киселя хлебать. На востоке снова кипел бой. Фашисты упорно оборонялись. Но это уже не имело значения. Улица Луначарского была надежно перекрыта, покалеченной техникой, и все же Шубин оставил на ней наблюдателей. Бойцы бегом возвращались в сквер, где за время их отсутствия не случилось ничего экстраординарного. Сержант Левитин докладывал, что в здании осталось несколько человек, они ругаются. Видимо, столкнулись сторонники двух позиций. Сдаться в плен? Или продолжать борьбу. Сторонники второго образа действий там преобладали. Недавно из разбитых окон опять стреляли. Выбраться наружу попыток не было. Красноармейцы много чего про себя услышали. Впрочем, ничего нового немцы им не сказали. Русские свиньи, неотесанные варвары и тому подобное. Один и вовсе загнул наломанным русском, мол, умереть за фюрера — это счастье и великая честь. — Жаль, товарищ лейтенант, что мы не можем их сегодня осчастливить, — сказал сержант и сокрушенно вздохнул. — Как вы думаете, наши скоро подойдут? Надоело уже тут мерзнуть. — Скоро, Левитин, до рассвета подойдут. Что им тут осталось?